Этих они игнорировали и обычно были единодушны. Но тут Андрей почему-то заинтересовался. Погоди, Костян, давай взглянем, что за икона такая. Обрадованный мужичок распахнул пол и плаща. Их взглядом открылась большая икона, почти полностью скрытая чёрным прокопчённым окладом. Сквозь круглые его окошки проглядывали два лика «Богородица». Определить имя.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 Может, она больших денег стоит? Она мы на хрен а нам и нахрена, не на. Начал было Костя, но Андрей перебил его. На полтинник согласен? Умело вести торг он, навострился вообще не с барыгами. Полтинник? Пятьдесят рублей? Мужичонка заколебался. На его испепелен лице отразилась происходившая в душе борьба. Маловато что-то. Хотя бы рублика восемьдесят. Ну как знаешь?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 Лучше бы Катю в кабак сводил. Может и зря. Скоро узнаю. Покажу следующим людям, послушаю, что скажут. Если окажется, что фигня, ну так и ладно, не разорюсь, не умру. Андрей говорил о покупке не брезжно, как о ничего не значящем пустяке, но в душе был почти уверен, не прогадал. Правда, каков выигрыш? Об этом он тоже пока не догадывался.